Событие 33. Блажен, кто верует. Библия. Брехт очень хотел повернуться и остановил себя, еще напугает Анну. Подошел, приобнял ее за плечи и усадил на кровать, разворачивая спиной к иконам. Сам взглянул все же и, естественно, никого там не увидел. Лампадка только замерцала малюсеньким своим огоньком. А иконы замироточили. Шутка, да и не видно в темноте. Что же сказал тебе архангел, сердце мое? Как жизнь продлить? Я всегда посты соблюдаю и впредь буду. Да, если в пост съесть пару килограмм пирога с капустой, то сразу похудеешь. Нужно уменьшить порции. Повару сказать, чтобы маленькие тарелочки нашел. А еще и Ягудиил этот седобородый сказал, что тебе нельзя сидеть в горнице и хренью всякой заниматься. Говорит, что имея подле себя дураков и уродцев, и сам становишься дураком и уродом. А говорил посланник божий, хмурясь, глазами молнии пущал. «Разгони всех уродцев!» — это он мне сказал. «А то сам и сдохнешь, как урод, с горбом и дураком при этом. Может, выгоним радость моя всех шутов и карликов заодно? Не хочется мне горбатым становиться, и чтобы ты такой же дурой стала. Что скажешь, Анхин?» «Конечно, конечно, сердце мое!» Опять принялась осенять себя со скоростью пулемета государыня. Только ведь скучно же без них. А мы бабок-говорушек твоих оставим и новых найдем. Пусть сказы свои тебе рассказывают, и даже больше. Нужно срочно найти в Европе поэта нашего Тридиаковского. Туда на обучение посланного. Да про других поспрашать в Академии наук. Пусть за бабками записывают, а потом издадим это как книгу, сборник русских народных сказок. Брэх чуть задумался, сможет ли, а потом решительно продолжил. Есть в Англии сказитель, поэт один. Вернее, умер уже, Шекспир. Так у него есть штук 15 комедий в стихах написанных. Нужно дать команду списки с них в Англии сделать и привезть сюда. Здесь обрусевшие англичане сделают перевод в прозе. Тот же Яков Брюс. Ну или он подскажет, кто хорошо английским владеет. А поэт Тредиаковский Василий Кириллович нам их в стихотворную форму обратит. И будем спектакли ставить, чтобы скучно не было. Ха! Что такое, Н. Эр... Ваня? А в испанских землях есть ведь и не хуже Шекспира поэт Лопе де Вега. У него тоже несколько десятков комедий. Нужно будет Остерману команду дать. Пусть и его верши тащит в Москву. И нужно найти переводчика с испанского. А еще вот сейчас на ум пришло. Есть у персиян сказки. Называются «Тысяча и одна ночь». Так и их нужно залучить. Тут с переводом будет посложнее, зато поэтов не надо будет, они в прозе написаны. И нашей Академии еще команду дать, пусть среди русских людей ищут хороших сказителей и поэтов. Был же у нас Баян. Неужели оскудела земля русская на таланты? Клянусь тебе, сердце мое без карликов будет нескучно. Ох, как славно ты рассказал, завтра же велю Андрею Ивановичу все это сыскать. Подожди, душа моя, не все приказы Архангела и Егудиила я тебе рассказал. Там специально для тебя испытание было. Охти, ты! Государыня опять на колени бухнулась. Велел послание Господа тебе гулять по лесу каждый день пешком не менее десяти верст. Решил зайти с козырного туза Иван Яковлевич. И мне вместе с тобой ходить, а то тоже разжирел. И еще велел отжиматься и приседать многое, чтобы мужскую силу сохранить. Десять верст – это же очень много. Как же я? Ну да, ходить в туфлях по лесу – непростое мероприятие. Нужно тебе срочно ботинки для прогулок сшить. И мне тоже. В сапогах неудобно, боты нужны. Охти, сколько всего навалилось. Вот жили же в Метаве, нету жили. Может, и не стоило нам перебираться? Стоило, и Ягудиил так и сказал. На вас миссия по созданию Великой России, которая самая любимая богом нашим страна. И она, видимо, до ручки дошла, бросилась на грудь толстомясую бероновскую и зарыдала. Ну да, одно дело из ружей по воронам пулять, обжираться яствами заморскими и с шутами и карликами над князьями куражиться. И совсем другое, получить четкое указание господа, из болота страну поднимать, любимых карликов разогнать, не есть почти по 10 верст в день, вышагивать по лесам дремучим и по горным кручам, да хоть просто по лесам. Брехт погладил женщину по смоленным волосам, сам лег на кровать и ее уложил. Так и поглаживал по голове, пока императрица не унялась и не засопела. Все, Рубикон перейден. Теперь только вперед. Поднимать Россию на дыбы. Плюсы есть. За эти несколько дней карлики и шуты, доставшиеся Анхен по наследству от всех предыдущих императоров, конкретно Ивана Яковлевича достали. Особенно Берона не взлюбил дурак Петра Первого, Балакирев Иван Алексеевич. Хан, бля, Касимовский. Ничего, завтра в Касимов и отправится. Он же вроде придумал шутку, что не подмажешь, не поедешь. Ох и прилично, дегтю нужно ему будет колеса на карете смазывать. Не близок путь до Касимова.